Легко догадаться, что везде, куда добрались детские ручонки, стены были и и изодраны. Человек с достатком и представить себе не может, до чего скудна кухонная утварь в таких семьях. Коворода, котел, вертел, кастрюля, два трижественных кувшина и плитка. Паянцевая посуда, коричневая с белым, стоила не больше 12 франков. Обедали, за тем же столом, на котором готовили, Всю мебель составляли два стула и две табуретки, под стояла корзина с углем и дровами, а в углу лохань, в которой стиралось белье, что обычно происходило в ночное время. В детской, где были натянуты веревки для стужки белья, на стенах висели театральные афиши, картинки, вырезанные из газет или из проспектов иллюстрированных книг. В шести часов, когда родители уходили в театр, Хозяйство возлагалось на старшего сына Тапинаров, учебники которого валялись в углу. У простонародья во многих семьях дети шести-семи лет уже заменяют мать младшим с и братьям. Из этого коротенького наброска ясно, что супруги Тапинары, по выражению вошедшим уже в поговорку, были бедные, но честные люди. Мужу было лет сорок. А жене в прошлом солистке хора и, как говорили, любовнице того разорившегося директора, на смену которому пришел Годи Сар, около тридцати. Лолотта, в свое время видная женщина, после бед, обрушившихся на прошлого директора, потеряла прежнее положение, ей ничего не оставалось, как сойтись с Топинаром. Она была уверена, что когда они смогут отложить сто пятьдесят стопинар Топинар выполнит свои обязательства перед законом, хотя бы для того, чтобы узаконить детей, которых он обожал. В свободные минуты по утрам мадам Топинар шила на театральную мастерскую. Мужественная пара трудилась, не покладая рук, и зарабатывала 900 франков в год. Еще этаж. Начиная с третьего этажа, стал предупреждать Топинар. Но Шмуке был так поглощен своим горем, даже не соображал, поднимается он наверх и спускается вниз по лестнице. Когда театральный служитель, одетый, как обычно, ходит рабочие сцены, холщевый блузу открыл дверь, послышался голос мадам Капинар. Детиц, папа пришел, дети, надо думать, ничуть не боялись отца. Старший, вспоминая виденные в цирке, оседлал половую щетку и командовал атакой. Вторая отрубила в жестяную дудку, а третий замыкал шествие. Мать шила театральный костюм. — Тише! — громко крикнул Тапинар, А не то порка будет! — Их никогда не вредно постращать! — шепнул он Шмуке. — Послушай, милочка! — обратился он к жене. — Это господин Шмуке, друг бедного господина Понца. Ему некуда деться, и он очень хотел бы перебраться к нам. Я уж ему говорил, что живем мы не ахти как, на шестом этаже, что можем предложить только чулан, но господин шмуки настаивает. Шмуки сел на стул, пододвинутый ему хозяйкой, а ребятишки, смущенные появлением чужого, жались друг к другу и молча внимательно его разглядывали, тут же отводя глаза, потому что дети, как и собаки, скорее угадывают чутьем, чем разбираются рассудком. Немец смотрел на детишек, особенно на пятилетнюю белокурую девчурку с прекрасными волосами, ту, что трубила в дудку. Она похожа на немецкую девушку, заметил Шмукин, поманив ее пальцем. У нас, сударь, вам будет очень неудобно, сказала хозяйка. Я бы уступила вам нашу спальню, да только мне от детей. Она открыла дверь в спальню и пропустила туда шмурки. Эта комната была предметом ее гордости: кровать красного дерева под голубым калинкоровым пологом с белой бахромой. на окнах занавески из того же калинкора, комод, секретарь, стулья тоже были красного дерева и содержались в чистоте. На камине стояли часы и подсвечники, по-видимому, подарок разорившегося директора, портрет которого. Плохой портрет работы Пьеру Грассу висел над комодом. Дети, которым вход в это святилище был строго настрой,